Глава 14 Водворили легкую станицу в царь город, прозванный Белым городом, и казакам стало мутно и тяжко на душе, как в тюрьме темницы. У двадцати каменных башен приставлены были конные стрельцы, а у девяти белгородских ворот, тверских, арбатских и других, сторожили стрельцы пешие. Заполнился стрельцами и пушечный двор, и каменная стена, на которой замелькали цветастые зеленые домалиновые стрелецкие шапки. В руках бердыши, а у дверей белого терема, где велено было держать казаков, и за слюдяными окнами, денно и ночно бодрствовали московские рейтеры. — Крепка оно, не Москва белокаменная, — усмехнулся атаман. Но для нашей волюшки тюрьмы на Руси нет. Вы не печалуйтесь, не вешайте голов, казаки мои верные. Наша звезда еще воссияет в Донских степях. И тут затрубил на Москве медный горластый рог. Народ побежал к Белому городу, но стрельцы стали разгонять людей, нахлынувших у девяти ворот. Стрелецкие головы насторожились. Мимо них проскакал царский гонец на белом коне и подлетел к крыльцу терема. Казаки и атаман приникли к слюдяным окнам. — Уж не станут ли пытать нас, судьи разбойного приказа на Красной площади, казнить неведомо за что на лобном месте? — сказал атаман, и стал размашисто ходить по терему. Гонец силой рванул на себя тяжелую дверь. — А которые здесь будут атаманы да казаки, послы донского войска? — громко спросил Гонец. — Мы здесь, атаманы и казаки донские, — спокойно ответил атаман гонцу и пронзил его испытующим острым взглядом. Гонец, боярский сын, возвысил голос. Царь жалует вас, донских атаманов и казаков, своей милостью. Царь пожелал видеть вас всех своими очами. — Да ну! — вырвалось из груди атамана. — То разве правда? — Гонец сказал потише. — То правда. Зовет вас царь для ласки. И быть вам, казаки и атаманы, скоро-наскоро в царской палате. Не мешкайте. Гонец велел казакам одеться по нарядней чтоб сраму за них бояром не было. — Да мы и так взяло все прибраны. Всем доном одевали нас, — сказал второй А ну-ка, приободрись, казаки. И пошли они, нарядные, к царю. Привлеченные яркой богатой одеждой, люди глядели на них, словно на невидаль какую. Одни кидали шапки кверху. Другие шептались, третьи смотрели с завистью. Толпы людей шли за казаками до тех пор, пока казаки не уперлись в расписные золотом и серебром высокие двустворчатые двери красного крыльца. Атаман стоял впереди других, без сабли, сабли не велели брать. Он гордо поглядывал на верхи золоченных крестов и купола церквей, на переливчатые гребешки дворцовых крыш. По правую руку его стоял не менее гордо Левка Карпов, по левую Афонька Борода. В Москве пахло теплой осенью. Осенняя легкая мгла радовала душу старого. Радовала его и вся эта суета людей, царская пышность, дворцовые громады, столпившиеся перед красным крыльцом, высокие звонницы с крестами. Куда-то бешено мчались царские всадники, окутанные густым паром в островерхних шапках с колчанами для стрел, с айдаками у поясов. Степенно дочинно шагали бояре, им уступали дорогу и старый лад все сторонились, все били поклоны. И всюду стрельцы, что радуга, пестрели своим различного цвета одеянием. «Вот и пойми тут», — сказал старой, поправив лихо шапку, — «казнят в Москве, аль щедро наградят». В Кремле их встретили служилые люди всяких званий, одетые в богатые кафтаны. И все толпились на соборной площади у красного крыльца, у грановитой палаты, с шатровыми башенками, Толпились на крыльце ее и далее у золотой палаты. А еще далее видны были шатровые верхи столовой палаты, ворота колымажной. И там тоже стояли бояре в горлатных шапках. Двери красного крыльца не сразу открылись. Атаман снял шапку, перекрестился и пошел по ступеням вверх. Перекрестились и все, шедшие за ним торжественно притихшие донские казаки. Казаки вошли в золотую палату и сняли шапки. Царь Михаил сидел против них на троне, царском кресле, блестевшем сверху донизу искрами серебра, жемчугом и драгоценными камнями. Одежда на царе сверкала ослепительными огнями. От царской шапки Словно от солнца в яркий день бежали во все концы алмазные огни. В руке царя был Скипетр, символ власти государевой. Царь приподнял Скипетр, и на руке его блеснули золотые перстни со смарагдами. Печальный взгляд лицо худое, желтое. Отбив низкие поклоны, сели бояре. Думный дьяк Иван грамотен поведал царю о донских казаках, которые, де великий царь-государь, никому не сказывают, с какими вестями важными пришли к Москве. И сказывают те казаки, что, окромя царя-государя, такого никому не поведают. О бояре, царь-государь великий, на Москве все опасаются, как бы те вольные донские казаки Ненароком войны не накликали московскому государству с турецким султаном. Царь поглядел на атамана пристально, приказал подойти к нему поближе. Старой подошел к царю, отвесил земной поклон. А когда выпрямился, то только тогда заметил телохранителей царя. По обеим сторонам престола царского... Стояли словно каменные четыре рынды в белых одеяниях. Поверх шапок, крест-накрест, висели золотые цепочки. Рынды держали на плечах серебряные топорики со сверкающими полумесяцами. Левка Карпов стоял на коленях и разглядывал ангелов, витающих на голубой лазури потолка. Глядел на беса, загнанного в угол свода. Афонька-борода пялил острые глаза свои, то на бояр, сидевших на лавках вдоль стен, то на золотистую дорогую роспись, с которой смотрели лики святых, обновленные поисейным. Казакам царская палата казалась раем небесным. — Какие вести атаман-старой доставил? — медленно спросил царь. Старой глянул на бояр, смолчал. Царь голос свой возвысил. — Мы по свету всей земли сидим на троне, а мыслим заодно с боярами. И ты то знаешь. Ну, поведай, атаман. Бояре пристально и зло уставились на атамана. «Не можно, государь!» «Вели тебе, царь-государь, с глазу на глаз открыть то дело наше!» Низко поклонился старой в ноги царю и стал на колени. «Встань, гордый атаман, встань! Велю тебе отписку дать при всех боярах. Да ежели что в ней дурно сказано, гляди!» — Великий государь, бояр боится, — подумал атаман. — Не дело. Перед ним мелькнула тень Ивана Грозного. Не такой царь глядел сейчас на него. Тот подпирал плечами небо, руками вселенную держал, — так говорили. Бояре без шапок перед ним недвижимо стояли. Наконец атаман, разодрав, вверх шапки своей, достал оттуда отписку и подал ее царю. «Войско Донское пишет», — начал он, но царь прервал старого. «Живы ли, здоровы ли донские атаманы и казаки?» «Все живы и здоровы. Здоровья тебе желают, атаманы и казаки, царь-государь. Родителям твоим здоровье на многие-многие лета». Царь развернул послание. Но читать не стал при всех собравшихся. А здоровы ли доехали? Спросил он. Доехали, помилуй нас Господь нездоровы. Коней всех поморили, ответил атаман. — А не чинили ли вам беды какой в дороге воеводы? Чинили царь, чинили, ответил атаман, — Особо крепко в валуйках. То ведомо мне. «И я взыщу!» «Гонец Волконского вчера был», — ответил тихо царь. Старой не сводил глаз с худого лица царя, тонких бровей, черных усов и клинышком отпущенной бородки. Выражение бледного, без лица было приветливое, доброжелательное. Так казалось атаману. Царь медленно поднялся с трона и вышел из палаты. Четыре рынды пошли за ним. Бояри, косясь на атамана, отвесили поклоны иконам в палате и тоже разошлись. — Ждите царева повеления! — обратился думный дьяк казакам и атаману. — Идите в Белый город!